Таким образом, важный труд изготовления булавки делится приблизительно на 18 различных операций, которые в некоторых заведениях исполняются отдельными рабочими, тогда как в других один рабочий исполняет по две или по три операции. Я видел одну такую маленькую мануфактуру. На ней работало только 10 рабочих. И потому некоторые из них исполняли одну за другой по две и по три операции. Хотя эта мануфактура была очень бедна и потому недостаточно снабжена машинами и инструментами, однако и эти 10 рабочих, если они горячо принимались за дело, успевали изготовить около 12 фунтов булавок в день. А так как в каждом фунте бывает более тысяч булавок средней величины, то стало бы Эти 10 рабочих успевали сделать вместе более 48 тысяч булавок в день, и значит на каждого рабочего приходилось в день 4800 булавок. Но если бы эти рабочие работали в одиночку и независимы один от другого, и если бы они не приловчились к своему делу, то, конечно, ни один из них не сделал бы и 20 булавок а может быть и ни одной булавки за весь рабочий день. Другими словами, они, наверное, не сделали бы одной 240-й, а, пожалуй, и одной 4800-й части того, что они могут изготовить теперь, благодаря искусному распределению и сочетанию различных операций. Во всяком другом производстве, на всякой другой мануфактуре последствия разделения труда те же, какие мы видели в булавочном производстве. Хотя в большей части других производств труд рабочего не может быть до такой степени разбит на отдельные такие простые операции. Тем не менее, в каждом производстве большее разделение труда вызывает соответствующее усиление производительности труда. Эта-то выгода, кажется, и вызвала разделение различных занятий и ремесел. Такое разделение труда Бывает сильнее в тех странах, которые достигли наибольшей степени развития. Что в обществе еще грубом составляет работа одного человека, то в обществе более развитом распределяется между многими рабочими. В каждом развитом обществе фермер всегда остается фермером, фабрикант фабрикантом. Труд, необходимый для изготовления какого-нибудь изделия, также почти всегда распределяется между большим числом рук. Сколько отдельных работ охватывает каждая отдельная отрасль производства? Например, полотна или сукна, начиная с труда земледельца, который выращивает лен, и кончая рабочим, занятым на белении и вощении полотна или крашении и апритуре сукна.